Глава 6. Евдакия Васильевна Тамбовская, сдав своё хозяйство Василькову, из отпуска на работу уже не вернулась. Она сдала ему все свои полномочия, инвентарь, числящийся за ней, и написала заявление об уходе новому руководителю хозяйства, конкурсному управляющему Роману Петровичу Ветрову. А Василькову по невеле пришлось принимать все обязанности заведующего фермой. Да ни сколько ферма, и сколько, ну и хозяйством в целом. После долгих уговоров он согласился на предложение Ветрова стать управляющим делами кооператива. В его подчинении осталось 20 человек и небольшое хозяйство в 35 голов КРС. Он временно стал хозяином 700 тонн зерна, 200 тонн сена и 1200 тонн синожа, которые в ближайшее время распродадут счет погашения долгов. В бухгалтерии осталась одна за всех Лидия Васильевна Столбова, а на зернотаку заведовал хозяйством агроном овсов. Он уже не ездил по своим полям и не исполнял обязанности агронома. Он сейчас просто работал за кладовщика последний месяц в кооперативе. Полевые работы из-за отсутствия рабочей силы и техники встали, а зимы они посеяли по понятным причинам. И хорошо, что убрали зерновые культуры. Люди уходили из колхоза, и каждый день только и слышно было «Ушел, а этот ушла та». В колхозе в тракторной бригаде остались только три тракториста, обслуживающие фермы. Они подвозили корма и вывозили навоз с оставшихся трех животноводческих помещений. Да еще один комбайнер, Владимир Чернявин, который убирал на своем комбайне оттаву многолетних трав на подкормку. Он работал, как и агроном овсов хозяйстве последний месяц и с 1 октября выходил на работу к негодному на его новый животноводческий комплекс трактористом обслуживающим фермы а сегодня он на своем комбайне загрузил три раздатчика подкормки ехал с поля в гараж проезжая мимо конторы он увидел темно-зеленые жигули василькова и остановился надо зайти выписать зерно в счет зарплаты В днях я всё равно не дождусь, подумал про себя Чернявер и направился в контору. Василькова он нашёл в производственном кабинете, где тот сидел за столом, оформлял документы. Владимир зашёл к нему и вежливо поздоровавшись за руку, спросил: "Николай Иванович, козлятника там осталось на 3 дня, убирать больше нечего. Может, вы меня рассчитаете? Я с 1 октября выхожу на другую работу. Моё заявление в бухгалтерии лежит уже давно. Понимаешь, Володя?" Ерза на своём стуле начал Васильков. Мы сейчас не имеем возможности тебе отдать зарплату деньгами. Если хочешь, можешь взять зерном. Хорошо, можно и зерном, согласился Володя. Сейчас я схожу в бухгалтерию и попрошу Лидию Васильевну выписать тебе накладные. А ты пока здесь посиди. Васильков встал и пошёл в бухгалтерию. Владимир, ожидая нового управ делами, рассматривал на стене карту полей СНК Калинов мост от этой карты осталось только одно название, думал он про себя. Часть полей сейчас у негодного, а на следующий год он заберёт себе все остальные. И не будет колхоза, и не будет названия. А какое было хозяйство? Были люди, которые подняли его из руин, как Ивашкин и Виктор Петрович Соловьёв. И вот нет колхоза, а последний его председатель Миронов убежал в Москву. От тяжких раздумий его оторвало неожиданно вошедшее в кабинет Вера Танина. Это ты? растерявшись, сказал Владимир. Да это я, Володя, улыбаясь ему, ответила Вера. Ты к Василькову? Да, засмущавшись, сказала она и продолжила. Я 2 недели тому назад написала заявление об уходе, а он меня пока не отпускает. По работе говорит немного, скоро весь скот увезут, и мы все вместе уйдём. Уйти-то уйдём, а вот как зарплату отдадут ли? Едва ли. «Наш колхоз в долгах, как в шелках. Деньги, говорят, от продажи нашего скота, зерна и имущество все заберут банки. А народу шиш. А у меня долг по зарплате 30 тысяч. Вот пришла, попрошу. Может, даст хотя бы зерном?» «Понятно. А я соскучился по тебе. Увидел и сердце ёкнуло. Может, встретимся на днях?» Договорить им не дал Васильков, вернувшийся в свой кабинет. Он подозрительно посмотрел на Веру и, обращаясь к Чернявю, сказал: "Вот и всё, Володя, готово. Держи накладные". И уже, повернувшись к двери Таниной, торопливо с какой-то обидой в голосе добавил: "Ну, Вера, мы же с тобой договорились. Как весь скот сдадим, вместе и уйдём. А зерно иди, зайди в помолтирию и скажи Лидии Васильевне, пускай она тебе выпишет. Я даю добро". Чернявя накинул взглядом маленькие бумажки и поднял глаза. «Николай Иванович, я не понимаю, а пшено мне зачем?» «Да еще столько, 600 килограмм. Пшеницу и ячмень вы выписали по тонне. Это я понимаю, спасибо. А пшено мне на кой хрен?» Васильков, не растерявшись, заулыбался и похлопывая его по спине, резюмировал. «Поросят будешь кормить. Знаешь, какая из него каша вкусная?» «Да ты пойми, нам на всех пшеницы и ячменя не хватит». «Ладно уж, пшено так пшено. И это пойдет». Скоро здесь вообще нечего брать будет. Степан, обидевшись на Василькова, вышел из кабинета. Ему хотелось дождаться Веры и поговорить с ней. Но не здесь. Лучше я ей позвоню. Подумал про себя Владимир и поехал отгонять свой комбайн в гараж. Они уже так давно не встречались. Все дела хозяйские, работа. Не до романтики. Да и что-то хрустнуло в их отношениях с Верой. На днях еще до него дошли слухи, что Вера закрутила роман с Васильковым. Вот поэтому Васильков и бегает довольный. А когда он их увидел с Верой в своем кабинете, даже в лице изменился. Да и нужна ли ему эта Вера, эта попрыгунья? Разве устроишь с ней свою жизнь? Если она ленится, даже картошку на огороде посадить. Вот пока молодая, красивая и стройная наиграется. А потом, кому она нужна будет? Ни ума, ни фантазия, одна только п... Владимир, выругавшись матом, прибавил обороты двигателя. Ее комбайн, изрыгнув клубы дымом, покатил шустрей получать зерно на своей легковой машине с прицепом он поехал после обеда. Приехал на Зерноток и сразу подошёл к Авсолу, который сидел в своём кабинете на весовой. Сергей Николаевич долго изучал его накладные и наконец-то поднял глаза, сказал: "А Володя, ячмень и пшеницу я тебе дам, а вот пшена на складе нет. Да и зачем тебе столько пшена? Оптовой торговлей что ли хочешь заняться?" "Какой торговлей, Сергей Николаевич?" «Мне бы зарплату взять, Апшино мне Васильков выписал», – возмущаясь, сказал Чернявин. «Хорошо, ты успокойся, я сейчас все выясню». И Овсов со своего мобильного телефона позвонил Василькову. «Николай Васильевич, вы какое Апшино выписали Чернявину? Его у нас нет на складе». «Ну как же нет?» – возмущенное и зло, – сказал Васильков. «Вот так и нет», – парировал Овсов. «Вы что там, Сергей Николаевич, с ума сошли, что ли, на старости лет, как ушли на пенсию?» «А что там у вас в углу первого склада лежит?» «Что лежит?» «Просто там лежит, а не пшено!» Зло выкрикнул Овсов. «А это вам не одно и то же, что ли?» «Что к словам придираетесь?» Не успокаивался и стоял на своем Васильков. «Вы что там, Николай Иванович, на радостях, что вас поставили управ делами? Слова стали путать?» Я как буду отчитываться вам за расход зерна. По бумагам и по факту мы убрали проса, а вы хотите населению раздать пшено. Вы приезжайте сюда сейчас, и я вам дам ведро вашего пшена, а вечером ваша жена сварит вам пшенную кашу. А завтра вы мне скажете, какая получилась каша из настоящего зерна проса, то есть из вашего пшена. Вы, наверное, и не представляете, что такое пшено. Зайдите в комок и купите, посмотрите, как оно выглядит. Для нормального человека пшено – это крупа, полученная из плодов культурного проса методом обдирки. А у нас кто наше зерно проса обдирал? Оно несортированное, вон лежит в углу склада, от повышенной влажности греется и скоро сгниет. А вы хотите население ему раздать? Кому оно нужно? Смолоть его на зернодробилке не смелишь, а обдирать его куда повезешь? Кому нужен такой сырьяк? Говорил я тогда Миронову, не стоит закупать семена проса, а он привез. Посеяли 30 гектаров, а и толку – Собрали его 70 тонн. Отсортировать его мы не сможем. У нас под него нет решёт для сортировочных машин. Какие были, те давно уже вышли из строя. Мы просто уже 10 лет как не сеяли и решёта под него не закупали. И куда теперь его девать? Вот и лежит в углу склада и останется там лежать. Деньги только на ветер выкинули. И Авсов, попрощавшись с Васильковым, выключил свой мобильный телефон и уже обращаясь к Владимиру, улыбаясь, спросил его: Ну что, Володя, будешь получать Васильковская пшену? А я и вправду у Сергей Николаевич подумал, что на складе есть пшено. Поэтому я у Василькова переспросил, а он, гад, хотел мне сырой опрос овсучить. Ну я ему это припомню. Буду теперь принципиально стоять на своём и пускай мне везёт пшено. Ну ладно, Сергей Николаевич, пойдём, я хоть ячмень с пшеницей получу. Меня там помощники ждут в машине. Мы сейчас 2 тонны в пятером быстро затарим в мешки. А насчёт этого пшена я пойду завтра к Василькову. Я ему дам пшена по зубам. Не успел стать у руля, а права уже свои качает. Правильно говорят: хочешь узнать человека поставь его начальником. Чернявцев с Сосовым вышли из весовой и пошли на складку. Следом подтянулись и его помощники с пустыми мешками. И пока они грузили зерно ячменя и пшеницы, овсов стоял рядом с ними и рассказывал про васильковское пшено. Мужики, посмеиваясь, вставляли свои реплики и дружный хохот разлетался по складу. Между шутками они не забывали о работе. Ведрами дружно нагружали зерно в мешки. Они быстро управились с этим нехитрым делом и решили перекурить, всадясь на полные мешки зерна. Овсов с чернявиным не курили. Ну сели вместе со всеми за компанию и завели разговор. Сергей Николаевич, на днях я залез в интернет, решил почитать, что там пишут официальные лица по делу о несостоятельности нашего кооператива. Интересные факты для себя обнаружил. Сейчас в отношении нашего хозяйства открыто конкурсное производство. И все наши кредиторы выстроились в ряд в надежде на какой-то куш. Смотрю, и наш бывший председатель Александр Грызлов в их числе. Тоже требует своё. И сумма таки довольно крупная. Он что, кредит брал на себя в пользу кооператива? Ну это явно неразумный подход. Я про этот случай не слышал. Вы знали про его кредит? Спросил Чернявина в соло. Я не только знал. Когда Грызлов собрался его брать, я его отговаривал, а он меня не послушал. Он по этому поводу даже правления не собирал, а должен был. Такие вещи решаются сообща не единолично. Но он хотел что-то выгадать. Что для меня до сих пор остаётся непонятным. Брать большой кредит на себя в пользу кооператива это очень рисковое дело. Но он, возможно, думал, что будет работать председателем вечно и потихоньку всё выплатит. Но судьба сыграла по-своему. Кому-то он перешёл дорогу, а они его подрезали за это косой. Кому перешёл, я не знаю. Слишком он серьёзную игру тогда затеял. Может, кто-то им руководил? Люди говорят, был у него какой-то кукловод. А кто? Никто и не знает. Поэтому он и просто отделался за своё неразумное действие. По его делу нецелевое использование бюджетных средств. Грозила сидка, а он отделался лёгким испугом. 4 года условно с выплатой нанесённого хозяйству ущерба в 3 млн руб. Вот такая история, Володя, вся покрытая тайной. Здесь у нас творились дела похлеще всякого вестерна. Хорошо никого не убили. А вот денег отмыли немерено. Возьми хотя бы 3 млн рублей, которые нам должен был маслозавод. До сих пор нам их не выплатили. А маслозавода давно нет. Огрызлов жив здоров, похудел, правда, немного, а вот за 10 месяцев сменил уже третью руководящую должность. Оказывается, и дураки нужны у власти. Да, интересная у нас теория из дела, сказал Чернявин, вставая с мешков. Ну ладно, Сергей Николаевич, давай взвесим мои мешки с зерном, и я буду их вывозить домой. «Думаю, за три рейса я их отвезу». Его помощники дружно взялись таскать мешки с зерном на напольные большие бытовые весы. Чернявин загнал свою машину в склад поближе к весам и стал складывать взвешенные мешки с зерном в прицеп, ловко укладывая их в ряд. А Сергей Николаевич стоял рядом и удивлялся его сноровке и силе. Володя-один ворочал 40-килограммовые мешки, как пудовые гири. Жена его, наверное, пшеной кашей кормит. Вопрошал про себя... Теперь уже пенсионер, бывший агроном колхоза Красная волна, а ныне развалившегося кооператива Калинов мост товарищ Авсов. Он стоял и думал, глядя на работающих молодых, энергичных, здоровых мужиков. Пока такие, как они, будут жить в селе, не пропадёт село. Не пропадёт.